Глава семнадцатая Марта открыла дверь практически сразу. Она была в коротком халатике, значит, не собиралась срываться с места и уезжать, значит, не смог позвонить ей Алик и предупредить. «Артем, а мне сказали, что ты в тяжелом состоянии!» Марта замкнула ладони под подбородком, выражая свои печали и сочувствие. «А чего ж проведать не пришла?» «Завтра собиралась, мне сказали, что завтра уже можно». «Кто сказал?» «Щеколдин?» Квартира у нее двухкомнатная. Артем обошел всю, не прекращая разговаривать с ней. И по шкафам прошелся. На балкон выглянул. Ни клиентов, ни мохова. «При здесь Щеколдин?» удивилась Марта. «Телефон можно?» спросил Груздев и, не дожидаясь разрешения, смахнул журнального столика айфон, открыл список звонков и показал ей, ткнув пальцем. «Чей это номер?» «Не знаю», Марта растерялась лишь на мгновение. «Реклама!» «А номер знакомый. У Мохова на телефоне такой же». Артем удивленно смотрел на Груздева. Он и сам собирался узнать номер Мохова, пробить через оператора историю вызовов, но дело не в том, что руки не дошли, а в том, что Груздев глубоко вник в суть вопроса, если запомнил номер. Или он всего лишь брал Марту на пушку. «И что?» И Кудряшову звонили с этого номера, и Лыкову, и даже Лосенкову. «Я вас не понимаю!» «Лыкова убили». «Лосенкова убили. Считай, что десятка за соучастие у тебя уже в кармане». «Эй, какая десятка?» «Кто звонил?» — набирал Груздев. «Чей телефон?» «Ну...» «На самом деле все очень серьезно», — вмешался в разговор Артем. И «Я помочь ничем не смогу, если не скажешь, чей телефон». «Ну, Иван Аркадьевич звонил». «Щеколдин?» «Ну да». «Иван... Еще и Аркадьевич. Звучит как Иваныча, наверное» пожал плечами Артем, вспомнив, что соседка Мохова говорила про какого-то Иваныча. «Возможно, это Щеколдин Мохову и звонил». «Зачем он тебе звонил?» — спросил Груздев. «Заехать хотел. А что здесь такого?» «Это ведь ты стучала ему на Лосенкова. И на меня». «Я? Щеколдину?» «У тебя давние с ним отношения. олег тебя сдал». «И с тобой у нас крепкие отношения?» «Что ты знаешь про Щеколдина? Зачем ему нужен был Лосенков? Что его интересовало?» «А я должна отвечать?» В момент убийства Лосенкова вы, гражданка Семенцова, находились на месте преступления. А учитывая, что гражданин Холомин отказался от своего признания, вина за убийство будет переложено на вас. Холомин всего лишь ударил Лосенкова. Лосенков быстро очнулся, зашел в дом, вернулся, нашел и надел потерянную калошу, сказал Артем. «Какую еще калошу?» «А в которую ты сядешь, лет на пятнадцать». «Это Кудряшов Рома ударил». Ты видела? — Я его самого видела. Я тебе говорила. Ну, не сказала, что Кудряшов, но это был Кудряшов. — Почему не сказала? — Щеколдин попросил. Позвонил мне на следующий день. Сказал, что сама сяду, если начну путать следствие. Убийца миши и точка. А Кудряшова вплетать значит путать следствие. — Кудряшов? Человек Щеколдина? — Не знаю, но как он говорил, так я и сделала. Ничего про Кудряшова не сказала. — А Лосенков? Он человек Щеколдина? — — Не знаю. Знаю только, что я должна была сливать на него. Ну, что случайно, узнаю. — А Лыков? Он ведь тоже мог быть человеком Щеколдина. — Да? — А ты его слила и мне, и Алику. Щеколдину пришлось его убить, чтобы мы ничего не узнали о махинациях, которые он прокручивал через твоего Рому. — Я слила Лыкова? — забеспокоилась Марта. — Но я же не знала ничего. Мне Щеколдин сказал за Ромой присматривать. Ну и так, по мелочи, но я ничего не знала о махинациях. «Мы уже знаем», — усмехнулся Груздев. «Недолго махинациям осталось, и колдин твой сядет». «А со мной что?» «Это зависит только от тебя». «Будешь помогать следствию, получишь условку. Нет, сядешь. Ты же понимаешь, земля — это всего лишь фон. Во главе угла убийства. Сегодня богатого убили». «Богатого не знаю», — мотнула головой Марта. В руках у Груздева завибрировал телефон. На дисплее высветился тот номер, в который он только что тыкал пальчиком. — Если это Щеколдин, — ответь, — сказал Марти Артем. — Нас здесь нет. Что будет говорить, на все соглашайся. А сдашь нас, ну, сама понимаешь. Марта кивнула. Да, она все понимает. Взяла телефон и ответила. — Ты одна? — спросил незнакомый голос. — С временным другом. Он сейчас уходит. — Кто-то еще будет? — До утра нет. — А мне больше не нужно. Я подъеду только до утра?» «Жди». Марта отключила короткие гудки. «Кто это был?» — спросил Артем. «Но вы же упоминали про Мохова». Малахов и Груздев переглянулись. Мохов сам шел к ним в руки. С одной стороны, слишком просто, но с другой — логично. Взяли правильный след, вернулись к Марте и оказались на волчьей тропе». Но главное, Груздев не поддался на провокацию Щеколдина, поэтому они здесь и могут встретить зверя, который сам бежал на ловца. И зверь этот не учуял подвох. Через час появился, по хозяйски уверенным шагом зайдя в квартиру. Рост-то чуть выше среднего, жилистый, лицо напряжено, вены на лбу выступили, желваки вздулись так, что Марта пугливо попятилась. «Дома кто?» — спросил Мохов, надвигаясь на нее. Артем наблюдал за ним через зеркало в прихожей и заметил, как тот дернул рукой и как из рукава выскочил нож. «Марта!» — крикнул он, но было уже поздно. Мохов все-таки провел удар. Марта от ужаса и боли закричала, а он рванул назад, но он орвался на Груздева. Попытался ударить ножом, но рука оказалась в захвате, а Малахов ребром ладони рубанул по его шее. Мохов с хрипом опустился на пол, Груздев держал его за одну руку, а Артем подвел к ней другую и защелкнул браслеты. Только после этого повернулся к Марте и с едкой усмешкой сказал, «Ты убита!» Марту спас легкий бронежилет, который Груздев принес из машины. Слишком легкий для пули, но с ножом тонкий кевларовый слой справился вполне. Правда, Марта смотрела на Артема так, как будто ей вспороли живот. че голдин где?» — зло спросил Груздев. — Не знаю, — пробормотала она. — Это не тебе, — усмехнулся Малахов. Груздев стал допрашивать Мохова. Артем пришел ему на помощь, обыскал, отобрал документы и телефон. — Вадик, а нас слушали, — сказал он, отключив смартфон. И слушал их Щеколдин, значит, он уже знает, в какой переплет попал его дружок. Теперь его голыми руками не взять. — Щеколдин где? — спросил Артем. — А кто это? — Забыл. «Так я напомню». Малахов смахнул с полки в прихожей свечу в канделябре, приготовленном на случай, если отключат электричество. Свечу отложил. Канделябр крепко взял в правую руку, а левой с силой ударил Мохова в живот. От боли Мохов захрипел, закашлялся. Теперь наоборот. Артем поднял левую руку, давая понять, что на этот раз точно ударит канделябром. «Я не знаю, где Щеколдин», — мотнул головой Мохов. «А давай-ка я попробую» отобрал у Артема канделябр Груздев. «Может, лучше закроем? Убийство Богатого, убийство Лыкова?» «Лыкова я не убивал!» «А кто?» «И Богатого тоже!» — уже не так уверенно проговорил Мохов. «И на Марту не покушался. Она много знает». «Много или слишком много?» — спросил Артем. Марта действительно могла не знать, какое отношение Лыков имеет к Щеколдину, иначе бы не сдала его. Щеколдин, возможно, использовал Марту в тёмную, но даже такая мелочь могла сломать его игру. А вдруг Марта скажет, что заодно с ним? Вдруг следствие поймёт, что это Щеколдин подставил Артёма. Поэтому Марту и приговорили. Слишком далеко зашёл Иван Аркадьевич, если защищал всех, с кем имел дело. — до урана! — процедил Мохов. — Полная дура! — Где Щеколдин? — груздев нарочито громко поставил канделябр на полку перед зеркалом. «За Кудряшовым он мог поехать. Я попался, Щеколдин это уже понял. Теперь он за Кудряшовым поедет». «Кудряшов жив?» — спросил Малахов. Щеколдин Кудряшова прихватил. «Тебя подставить собирался, а ты к Богатову сунулся. Но мы с тобой там решили. Мы или ты? Но так кто у нас за главного? Мне сказали, я сделал...» «И где Кудряшов? Где вы его держите?» «Не знаю, честное слово, не знаю». «Зачем Лосенков дочь Кудряшова хотел похитить?» — спросил Артем. Кудряшов от рук отбился. «Выйти хотел, но мы решили его припугнуть». Лосенков взялся, люди у него были. «И куда он мог увезти Киру?» «Не знаю». «А ты что скажешь?» — Артем присел перед Мартой, которая все так же сидела на полу и смотрела на него глазами умирающего лебедя. «А я убита!» — невесело пошутила она. «Рома твой Киру хотел похитить. Где он собирался ее держать?» «Я откуда знаю? Может, в домике своем?» «Не вариант», — качнул головой Груздев. «Тогда?» — задумалась Марта. «Дом у него в энтузиасте. Там подвал глубокий». «Да у них таких домов по всему району!» — фыркнул Мохов. «Например, где глубокий подвал?» «Ну...» «Вадим, давай крути этого чижа. Людей поднимай, по адресам отправляй. А я в этот энтузиаст. Где это?» «Попробую показать». Марта поднялась с пола. Открыла свой ноутбук, нашла дачный поселок, показала дом на карте. «В принципе, могу с тобой съездить», — Артем покачал головой. Проститутка она, глупо обвинять ее в предательстве, но им больше не по пути. Груздев остался разбираться с Моховым, отдал Артему пистолет, ключи от своей машины. И удачи не забыл пожелать. «Ночь, дорога свободная», — Артем представлял, как Щеколдин гонит на своей машине, спешит, чтобы разделаться с Кудряшовым. Он и сам гнал стремление опередить его, хотя и понимал, что его усилия могут оказаться напрасными. И все же не удивился, увидев машину Щеколдина возле дома, на которой показала Марта. Дом обыкновенный, дачный, небольшой, полутораэтажный, но на высоком фундаменте. Крышка капота теплая, значит, двигатель заглушили совсем недавно. Ржавая калитка была закрыта на кольцо из проволоки, и Артем легко проник во двор. Крыльцо высокое, сплошь из бетона, ступеньки не скрипят. В доме никого, люк в полу поднят, лестница ведет в подвал. Артем с трудом удержался от искушения глянуть вниз. Вспомнил вдруг, как Мохов ударил ножом Марту, и Щеколдин убил Лыкова ножом. Не близнецы они, даже не братья, но почерк у них один... Щеколдин подкрался тихо. Артем его не услышал, даже не почувствовал, но развернулся, собираясь отбить атаку. И отбил. Двумя руками схватился за опущенный топор, силой потянув на себя. Щеколдин бил тупой частью байка видимо, хотел всего лишь оглушить, но удар не удался, и он отпустил топор. Артем сам едва не потерял равновесие. Но не потерял, всего лишь пропустил очередной удар, но смог подставить плечо под кулак. Костяшки пальцев больно чиркнули понад бровью, а затем по уху, но это далеко не нокаут, и место в очереди Артему уступать больше не стал, кулаком рубанул противника в печень. Щеколдин всего лишь на мгновение потерял контроль над ситуацией, но Артем воспользовался этим в полной мере. Удар, еще удар, захват, бросок, бои бесправил его стихия, и Щеколдин это почувствовал на себе. Артем уложил его на живот, разоружил, отобрал пистолеты на ручнике. Этими же браслетами он и окольцевал задержанного. Пистолет положил сбоку от себя и подниматься с колена не торопился. С колена, которым вжимал задержанного в пол. «Что ж ты так, Иван Аркадьевич, на людей бросаешься? А это ты, подполковник, а я думал, похититель нашего Олега Викторовича. Надеюсь, Кудряшов жив? А что с ним сделается? Давай без ужимок, Иван Аркадьевич. Мохов задержан». Это ведь ты велел ему избавиться от Марты. Мохов — преступник. И ваш с Груздевым — пособник, причем давний. Вы же к нему поближе и перевелись. Давай быстрей, вечер фантазии уже заканчивается. Не поделили вы что-то с Моховым? Поверь, я выкручусь, а ты пойдешь на дно. Убийство богатого так на тебе и останется. Ничем смыть не сможешь. А убийство Гуляшова? И Гуляшова ты убил, и Лыкова. Поверь, Марта даст показания против тебя. Скажет, что ты выходил из дома в ночь убийства и вернулся весь в крови. Весь в крови вернулся ты, утром в новой куртке вернулся, а Гулешов ее дробью из ружья. Может, ты его за это и убил? — Ты Гулешова убил! — мотнул головы Щеколдин. — Ты Гулешова убил! — эхом повторил знакомый голос. Артем повернул голову и увидел Ганса. Все-таки выпустил его Щеколдин. Блатной стоял в дверях и держал Артема на прицеле пистолета немцов не дури ты прекрасно знаешь кто такой щеколдин и должен знать что ему не выкрутится вместе с ним сядешь а я тюрьмы не боюсь за голову ментам мне почета уважения пожизненный почет уточнил артем он повернул к гансу только голову но так и остался стоять боком к нему правая рука опущена пистолет в ней но воровской боец его не видел и у артема имелся шанс «Никто не сядет! Нет у них ничего!» — подал голос Щеколдин. «А у меня все есть, на этих оборотней! Вали, Малахова, пацан!» «А как же земля?» — спросил Немцов. «Что земля?» Артем осторожно нащупал предохранитель. Флажок вроде опущен, но не факт, что патрон в патроннике, а передергивать затворную рамку времени нет. Вот и как стрелять, когда нет уверенности в своем оружии?» «Ты можешь говорить все что угодно, но ведь это ты завалил гулиша и нас подставил, а земля на Покровском шоссе твоя». «Забирай землю на Покровском шоссе». «Ты еще нам на общак должен. А как ты думал?» «Договоримся». но ну, смотри». Артем опередил Немцова всего лишь на мгновение. Успел нажать на спуск до того, как тот выстрелил в него. Нажал и привел в действие воспламеняющий механизм. Пуля вылетела из ствола и тюкнула Ганса точно в лоб. Но неожиданно из-за спины ударил автомат. Оказывается, Немцов был не один. Малахов нырнул в дверной проем. Одна пуля выбила из дверного косяка щепку, которая больно чиркнула по уху. Это не помешало ему сделать два не совсем прицельных выстрела. В ответ прогремела еще одна очередь. Артем высунулся, выстрелил, но бандит ушел с линии огня и тут же дал очередь. Артем встретил его целой серией выстрелов. Пули летели в него, а он все равно стрелял, пока бандит снова не исчез из виду. Тогда Артем рванул к окну, хотел выбраться через него, но там решетка, выхода нет. Вдруг в коридоре скрипнула доска. Он услышал это даже сквозь звон в ушах и направил пистолет в дверной проем. В этот момент перед ним и всплыла наглая, оскаленная физиономия. Автомат от бедра, палец на спусковом крючке, но стрелять он почему-то не торопился. «Восемь!» — Артем понял. Этот придурок считал его выстрелы и решил, что у него закончились патроны. Хоть бы на затворную раму глянул, она в боевом положении. Стрелять нужно было наверняка так, чтобы смерть наступила мгновенно, да и под куртку бандита мог скрываться бронежилет. Артем не промахнулся, закрыл вопрос точным выстрелом в голову и проговорил. «Это ПММ, придурок!» Признак нездоровья разговаривать с покойником, но Артем все-таки должен был объяснить ему, что в ПММ не восемь, а двенадцать патронов. Музыка на кухне звучит тихо. Иленка слегка потанцовывает, ногой двигает вяло, но попка так призывно колышется. Дух у Алика не захватило, но настроение поднялось. Горячий конь рвался и стойла, и ему стоило сил, чтобы сдержать его норов. И хорошо, что сдержал, потому что в кухне неожиданно появился отец. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросил он. «Как это что? Ты же и сам на запах пришел!» — усмехнулся Алик. «Здесь всегда хороший запах, а от тебя, сынок, пахнет дурно!» «Что не так?» — скривился Алик. «Зачем ты рассказал мне про Малахова? Зачем я говорил «человека»?» «Вот только не надо делать из себя святого. Ты сам понимаешь, что я показал тебе золотое дно. Или ты и без меня осваивал. Признайся, Щеколдин твой человек». Щеколдин попал конкретно. Его подельники дали против него показания. Малахов и Груздев на коне, а отец на измене. Что-то не хочет осваивать землю Покровского шоссе или просто ждет, когда шумих уляжется. «Что?» — взвился отец. «А зачем ты Малахова топил? Он тебе этого не простит». «Пошел вон!» «Хорошо, пойду ужинать к своим девочкам. Они у меня такие ласковые!» «Стой!» — остановил его отец. Щеколдин со своей компанией умудрился реализовать около двухсот гектаров земли. Все это делалось под боком у отца. Что-то стекало по усам, но что-то попадало и в рот. А может, и на самом деле все прошло мимо кассы. Но теперь Щеколдина нет. Рано или поздно шумиха по этому делу уляжется, и тогда Алик пустит в ход все свое сыновье обаяние, уговорит отца и заново запустит хитрый механизм. Разумеется, под мудрым руководством самого честного в стране мэра. А если отца не удастся уговорить, Алик все-таки совратит его жену. А потом возьмет ее к себе в проститутки. А чем ему еще заниматься, сыну самого тупого в стране отца? рите уже за сорок. Располняла она за последнее время. Самое время искать жену помоложе и постройней. Но Печора далек от этого. Все у него хорошо, ему даже не нужно убеждать себя в этом. Он действительно доволен жизнью. И так не хочется лезть на рожон. Но мент застрелил двух его бойцов, причем Ганс — центровой пацан, и Печора просто обязан спросить за него. «Мент непростой, фартовый, с десяток покушений ничего, живой до сих пор», — докладывал Симон. Располагающий внешностью мужчина, прилизанный, причесанный, костюмчик приличный, сидит на нем, как будто он в нем родился. Интеллигентное лицо, но взгляд жесткий, как у дикого волка, и шрам на щеке пугающий. Повернется левым боком, приятно смотреть, а правым убить хочется. все мы живы до поры до времени». «На взлете надо было Малахова бить, пока он крылья не расправил. А сейчас он в фаворе. Щеколдина свалил, ментов под себя подмял. Груздев — его лучший друг, если что. Мстить будет как за себя». «Все это понятно». «Но мы можем начать». «Начнешь. Обязательно начнешь». Печора стоял у окна и смотрел на свою жену. Май только в первой декаде, а она уже в платье и туфли на каблуках. Платье не совсем скрывало полноту, но подслащивало ее. Рита выглядела аппетитно, как ванильная булочка с изюмом. «За бассейном банька, дым валит из трубы, даже в доме пахнет березовым дымом, и так хочется подать жару. Этим он сейчас и займется». «Начнешь», — повторил он, — «но потом». В конце концов, Малахов никуда не денется. Рано или поздно подвернется вариант, когда завалить его можно будет безнаказанно. «Врагов у него будет еще много. Кого-нибудь из них печоры и подставят. А сейчас в баньку. Волосы собраны в хвост, глаза и губы слегка подкрашены. Кожа такая нежная, что ни пудры не нужно, ни тонального крема. Легкая курточка, узкие джинсы, кроссовки». Кира выглядела невызывающе, но все равно у Артема захватила дух. «И все-таки зачем?» — с упреком спросила она. Следствие так и не смогло разобраться с хронологией событий, так и не нашло ответа, кто первым ударил лысенкова Холомин или Кудряшов. Но Олег Викторович сделал признание, взял все на себя. Обвинения предъявили ему не только за это, хочет он того или нет. Ему придется ответить из за мошенничество с землей. Может, и немного дадут, но срок будет. Никаких в том сомнений. Что зачем? Артем понимал, чем недовольны Кира, но не хотел признавать свою вину. «Зачем отец в тюрьме?» Он знал, на что шел. Знал, что и ты можешь пострадать. Его самого похитили, если помнишь. Щеколдин уже набросил удавку на шею Кудряшова, когда подъехал Артем. Еще бы немного, и все. «Его похитили из-за тебя». «Твоего отца похитили, чтобы подставить меня. А так бы его просто убили. По дороге домой». «И все равно...» Не хотела сдаваться Кира. «Что все равно?» «И все равно я выхожу замуж за Яшу», выдавила она. «Счастье в личной жизни». «Это все, что ты можешь сказать», — едко усмехнулась Кира. Она заставляла себя злиться на Артема, понимала, что смешно винить его в бедах отца, но все равно заставляла себя ненавидеть, чтобы с легкой совестью выйти замуж за Сальникова. Но так Артем ее не удерживал, хотя и ревновал. Немного. «Лысенков не был в тебя влюблен», — сказал он. «Это отец попросил тебя так сказать, чтобы я не узнал, почему тебя на самом деле похитили». «А если я сама хотела это сказать?» «Зачем?» «Чтобы ты ревновал». «Понятно». «Но если понятно, то через две недели я выхожу замуж». «Я это уже слышал». «Но ничего не понял». «Что я должен понять?» «Что у тебя всего две недели, чтобы меня остановить». Кира вспыхнула, залилась краской, повернулась к Артему спиной, скрывая свое смущение и торопливо зашагала к своему дому. Он улыбнулся, глядя и вслед. Пожалуй, он мог остановить Киру. Смешно это или нет, но после того, как он послал к черту Марту, с души слетел камень. Он чувствовал себя совершенно свободным человеком, созданным для счастья. Только вот что-то не очень хочется связывать с себя семейными узами. Счастье ведь может быть не только в любви, но и в службе, а с ней у него снова медовый месяц.